Библиофил – это человек, который любит книгу, друг книги. Библиофаг – человек, который книги глотает, пожирает. По-венгерски называют такого «книжной молью». Третий термин в дословном переводе с греческого означает «книжный безумец, спятивший на книгах». Но… Он недостаточно выразителен для характеристики такого типа людей. Лучше всего подошел бы здесь неологизм с несколько гротескным привкусом «книго-дур». Граница между крайностями часто очень размыта. Как порой бывает невозможно определить, где кончается библиофилия и начинается библиофагия, и в какой мере сопредельны или составляют одно и то же Библиофагия, библиомания или книгодурство. Библиофил Библиофил, от греческого «библион», «книга» и «филия», «любовь», человек, которого характеризует влечение к книге и собирательство редких и ценных изданий. Он отличается от книголюба тем, что ценит в книге не только ее содержание, познавательную и воспитательную роль, но и ее внешнюю сторону, качество художественного оформления, полиграфическое исполнение, степень редкости и тому подобное. Библиофил проявляет исключительное внимание ко всему, что есть в книге. В очерке «Любовь к книге» Анатоль Франц пишет «Я с первого взгляда, Узнаю настоящего библиофила потому, как он дотрагивается до книги. Тот, кто, положив руку на какую-нибудь ценную, редкую, приятную на вид или хотя бы заслуживающую почтение старую книгу, не сжимает ее нежной и в то же время твердой рукой, не поглаживает ласково и сладострастно ее корешок, ее обрез, Тот никогда не обладал тем инстинктом, который создает Гролье и Дублей, известные французские библиофилы. Уникум, брошенный в огонь. Об одном английском книгособирателе рассказывают, что как-то раз он узнал о существовании второго экземпляра книги, которая у него была, и которую он считал единственной. Следы вели, к одному парижскому библиофилу. Англичанин пересекает Ла-Манш, прибывает в Париж, разыскивает библиофила и прямо с порога приступает к делу. «У вас есть книга, которую я давно ищу. Хочу ее у вас купить». «Она не продается», — удивился библиофил. «Десять тысяч франков золотом». «Я же сказал». что она не продается. «Двадцать тысяч!» Библиофил заколебался. «Двадцать пять тысяч!» Добродетель библиофила дала трещину. Он снял с полки книгу и протянул ее непрошенному гостю. Англичанин отсчитал деньги, тщательно осмотрел книгу и... швырнул ее в камин. «Вы с ума сошли!» чуть ли не с кулаками бросился на него француз. Отнюдь! Теперь я уверен, что мой экземпляр действительно уникальный. Примите мою наисердечнейшую благодарность. Завещание библиофила Библиофил отличается тем, что читает. Поклоняется библиографическим редкостям, и он, прежде всего, влеком их содержанием. Прирожденный книгодур В книгу даже не заглядывает. Для него важно собирательство. Им руководит неведающее утоление страсть к коллекционированию. Ему в сущности безразлично, что собирать. С такой же неистовостью рыскал бы он в поисках плотяных пуговиц или веревок от виселиц, подобно сказочно богатому англичанину сэру Томасу Тирвайту. Навязчивые идеи встречаются, впрочем, и у библиофилов. что, однако, не дает еще повода записывать их в книгу дуры. На мелкие странности в Англии, стране и родине причуд, и вовсе не обращают внимания. В 1733 году скончался в Вайт-Слоне некий англичанин по имени Андервуд. Завещание его дословно гласило, как только гроб с моим телом будет опущен в могилу, Немедленно положите на него мраморную табличку с надписью «Весь я не умру». Андервуд «Пусть после поминок мои друзья споют тридцать первую оду первой книги Горация. Спев же, пусть пьют и веселятся, и больше не думают об Андервуде». Поклонник Горация, Андервуд не единственный библиофил, который завещал похоронить его вместе с книгами. Итальянский поэт, писатель, философ Челио Кальканини 1479-1541 годы, родом из Феррары, завещал свою библиотеку родному городу с условием, что он будет захоронен в читальном зале Феррарской библиотеки. Пожелание Кальканини было исполнено. Надпись над входом в библиотеку гласит: "Index tumuli Coeli Calcanini, qui ibidem sepelire voluiti ibe semprer vivisset". Здесь похоронен Челио Кальканини, который после смерти пожелал покоиться там, где провел свою жизнь.